Глава 238. Гейдрих в третий раз совершает торжественный проезд по городу в Грачаны, но на этот раз в гробу. Мизансцена и декорации по этому случаю будто в опере Вагнера. Гроб, накрытый гигантским нацистским флагом, установлен на пушечный лафет. Траурная процессия с горящими факелами выползает из больниц. Медленно продвигается во тьме бесконечная цепочка полугусеничных машин. На машинах вооруженные эсэсовцы. Они освещают факелами дорогу, по обеим сторонам которой до самого замка стоят на вытяжку солдаты. Когда траурный кортеж приближается, они вскидывают руку в нацистском приветствии. Гражданским лицам категорически запрещено выходить на улицу, пока не окончилось траурное шествие. Но, по совести сказать, прожанам не особенно-то и охота высовываться наружу. Франк, Далюги, Беме, Небе в касках и военной форме шагают рядом с катафалком. Это почетный караул. Завершая путешествие, начавшееся в 10 утра 27 мая, Гейдрих добирается, наконец, до места назначения. В последний раз минует искусно отделанные створки ворот, проезжает под статуей с кинжалом и оказывается в самом сердце замка богемских королей.